Глава 25. Женщина с оружием. Зимний дом геда Соленова и его родичей. Древнее строение, глубоко ушедшее в землю, однако внутри достаточно просторное, чтобы приютить сотню людей. Сейчас в роду Геды 43, считая двух младенцев. Хороший у него одель по здешним меркам. Вдоволь пресной воды, три больших поля, луга. Есть где пасти скот и накосить траву. Удобный выход к морю. Это на самом деле не очень хорошо, потому что у любого проплывающего мимо викинга возникает желание пополнить припасы. Бесплатно, разумеется. Потому род Геды всегда на чеку, И кто-то из мальцов каждый день взбирается вон на ту, похожую на сломанный меч, скалу и выглядывает сверху паруса потенциальных грабителей. Еще над Гедой есть Ярл. Теоретически он должен защищать Геду от других хищников, но по факту просто приезжает пару раз в год, жрет, пьет за счет Геды со своими хирдманами и увозит с собой часть его зимних запасов. Такая вот засада. Вроде бы ты свободный человек, но не совсем. Младший брат Геды решил податься викинге, больше о нем ничего не слыхали. Старшую сестру Геды взял то ли в младшие жены, то ли в наложницы богатый бонд с той стороны фьорда. Теперь там же воспитывается старший сын Геды. Может, выйдет из него толк, научится торговле или воином станет, что, впрочем, одно и то же здесь, на севере. Сорок марок. Геда просыпается и засыпает с этой мечтой. И во снах, полагаю, тоже ее видит. Сорок марок. Огромная куча серебра. А гарант того, что сон станет явью, чужак Ульф Вогинсон. Поэтому заботится обо мне самым наилучшим образом. Например, нам с Гудрун выделили комнатушку за идолами. Большой почет, ведь раньше здесь спал глава рода то бишь сам Геда. Медвежонку тоже предоставили какой-то чуланчик, поменьше, ведь он один. Хотя в одиночестве моего побратима не оставляют. По-моему, за прошлую неделю в чуланчике перебывали все симпатичные женщины рода Геды, включая его жену. Тем не менее, мой медвежонок по-прежнему мрачен, сорок марок. А я счастлив. Гудрун со мной. Мы спим в одной постели. Мы любим друг друга. Пожалуй, даже больше, чем раньше. Я опасался, что тень лейфа-весельчака будет еще долго нависать над нами, но нет. Боялся, что сам буду ревновать к прошлому. Первая же наша близость смыла прошлое, как горячая вода смывает с тел налипшую грязь. Кстати, у местных оказалась неплохая банька. И рыбка отличная. И вода во фьорде, на удивление, теплая градусов 12 для местных в самый раз. Я не стал скрывать от Геды, что у нас на хвосте висит Вагбранд Ярл. Мы с Аленом в одной лодке, сорок марок серебром ее имя. Геда принял меры, оповестил соседей. В остальном для его рода ничего не изменилось, они и так на чеку. Но тревожных новостей не поступало. Судя по всему, молодой ярл потерял наш след. Я расслабился. Припоручил Геди заботу о том, как доставить меня к моему серебру, вернее, уже к его серебру, и релаксировал. То есть отдыхал. Мы все отдыхали. Зализывали старые раны и свежие ушибы. Наконец-то у меня перестала болеть спина, рука двигалась практически как раньше. Еще я выполнил свое намерение и занялся обучением Гудрун. Если ей снова придется защищать свою жизнь самостоятельно, Пусть делает это эффективно. Оружие, которое я посчитал для Гуду на оптимальным, легкий клинок, что-то среднее между рапирой и шпагой, и такое же легкое копье. Кузницы тут не было, так что шпагу ей вырезало из дерева один из племянников Геды. И копье взяли обычное, швырковое, с кольцом посередине. где поначалу ворчал, мол, не бабское это дело». Ему напомнили, что он сам когда-то обучал сестру владеть ножом и луком. «И что с того?» — проворчал медвежонок. «Нож и лук — это не меч. Баба с оружием считай воин. Бить будут по-настоящему и убьют. А так бы пожалели». «Тебя бы кто так пожалел?» — сердито заявила Гудрун. «Я не боюсь смерти. Я умею убивать. Или ты забыл?» «Будь ты мужчиной!» Нет уж, вмешался я, пусть остается женщиной. Но я не вижу ничего худого, если она сможет за себя постоять. Тем более от женщины никто не ждет, что она будет сражаться как воин. Она не будет сражаться как воин, рявкнул медвежонок. Потому что она не мужчина. У нее слабые руки, все слабое. Я в курсе няри. И я буду учить ее не как мужчину, а как женщину. Сам знаешь, не сила делает воина воином, а дух. А духа у нее хватит на троих. И вообще, как насчет валькирий? Ты их видел? Поинтересовался Свартхемди. Нет. А я видел. У них руки потолще твоих. Я рад за них. А что еще у них потолще? Медвежонок фыркнул, схватил копье, которое я приготовил для Гудрун, и зафигачил со всей дури в стену сарая. Отличный бросок. Сорок шагов, а вошло на пол железка. «Вот так она все равно не сможет!» «Я тоже», — скромно напомнил брату слабосильный Ульф Черноголовый. «Не о тебе речь!» «Как раз обо мне!» «Ты случайно не забыл, что она моя жена?» «И если я решил, что она будет учиться оружейному бою, то она будет учиться!» «Я ясно выразился?» Как бы сразу и сказал», — проворчал Медвежонок. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, хотя ума не приложу, зачем тебе жена-воительница. Ты же не рагнар, конунг?» «Она должна уметь защитить себя», — твердо ответил я, хотя было чувство, что я чего-то недопонимаю. «Ты, муж!» — проворчал в Артхевде. Сходил к сараю, выдернул копье и торжественно вручил Гудрун. «На, сестричка, владей!» «А ты, муж, не забудь мне сообщить, когда ее можно будет сажать на рум!» И удалился на бережок, одинокий и сердитый. Впрочем, одиноким он был недолго. Уже через минуту к нему присоединилась местная девушка, решившая, что чинить сети лучше в хорошей компании. «Главное, — сказал я Гудрун, вручая копье, — не то, сколько силы у тебя в руках, а то, насколько быстро и правильно ты будешь двигаться» и вот этим мы сейчас займемся. Через пару минут выяснилось, что женское платье не слишком приспособлено для челночного перемещения, которому я вознамерился обучить Гудрун. Переоделась в мужское. Ей шло. Ей все шло с такой-то фигуркой. Но хорошо, что медвежонок не видел. Ух бы он ругался! Этой дорожке меня когда-то научил маленький вьетнамец из Швеции. Он преподавал то, что называлось кунфу, здоровенным шведом, которым дорос только до подмышки, и шведком, которым, ну, соответственно. Мы встретились с ним на Готланде, и чем-то я его зацепил, потому что маленький мастер предложил мне постажироваться у него пару недель, причем бесплатно. Научил немногому, но важному. Например, умению двигаться челноком — За счет точности и экономности веками отработанного сочетания движений выгадывает те самые четверть секунды, которые железно оберегают от встречной атаки. Кажется, все очень примитивно. Рука сюда, нога туда, полуповорот, наклон головы. Но бамбуковая палка, заменяющая меч, с гудением рвет воздух. Только воздух, потому что тебя уже нет. И вдогонку ее не послать, потому что неудобно. Думаю, маленький вьетнамец попросту истосковался по внятному ученику. Огромные шведы к его боевому танцу были приспособлены не больше, чем медвежонок, к шитью бисером. А у меня получалось. Позже я творчески расширил данный урок, применяя ту же систему, но уже против нескольких противников и подогнав ее под собственную специфику движений. Но это уже мастерство. Вьетнамец подарил мне базу — безупречную форму, которую мне бы никогда не создать самому. Это было, как чеканные слова неизвестного языка, обкатанные поколениями. Угол между ступнями, траектория смещения локтя. Самое то для моей любимой. Прописи для начинающих. Сначала неловко, а потом вдруг оказывается, именно это движение и есть самое удобное. Действительно самое, иначе оно не вошло бы в систему. «Ничему подобному я бы не стал учить, допустим, ни Скиди, ни Вихарька. Во-первых, они вырастут, и вся отточенная геометрия пойдет к черту. Во-вторых, им драться в разных условиях, на свободе и в скученности, против многих противников и против одного. Стоять в строю, уворачиваться от копий и перехватывать их. Они многофункциональные воины, если можно так выразиться. Гудрун это не нужно» она не станет в общий строй и не сядет на рум вот еще не хватало изувечить эти ручки мозолями от весла ей не нужны навыки битвы только поединок причем в условиях когда она заведомо уступает противнику и силой и скоростью только отработанная на уровне рефлекса безупречная техника вошел вонзил в варианте вьетнамца подрезал но так даже лучше и ушел, опережая контратаку туда, где врагу неудобнее всего достать. Затем заставить его развернуться под нужным углом, снова атаковать, когда он меньше всего этого ожидает. Ну да, тут будут сбои. Настоящий мастер угадает и опередит. Если он на две головы выше, а вот если только на одну, шанс есть потому что в графику движений уже заложены и финты и скрытность и перехват инициативы наиболее естественным образом способности у гудрун оказались неплохими в трудолюбии я не сомневался и был уверен что уже дней через несколько сумел бы удивить результатом даже ее скептически настроенного братца но мы не будем торопиться даже при многочасовых тренировках на нужный уровень она выйдет не скоро Пожалуй, же после родов. Дай нам Бог, чтобы она разрешилась благополучно. Кстати, свою дорожку вьетнамец все же преподавал шведам. Точнее, шведкам, беременным. Утверждал, способствует правильному развитию плода и все такое прочее. Судя по тому, что его стокгольмская школа процветала уже не первый год, нареканий от будущих мамаш не поступало.